Гарри, шатаясь от усталости, вошла в кухню. С печальной улыбкой она глядела сидящих за столом. Затем подошла к Тиле и крепко обняла ее. — Как я рада тебя видеть, — сказала она. — Спасибо, что приехала. — Я тоже рада, — ответила Тиле. Она не виделась с подругой три или четыре недели и не могла поверить, что та так изменилась. Ее вид был ужасным. — Гарри, дорогая, как там мама? — спросила Жанет Бамон. ставя перед ней еще одну треснувшую кружку. «Плохо!» — с грустью ответила Гарриет. «За ней ухаживает Жанин». «Не помню, рассказывала ли я тебе о Жанин?» — спросила она Тилли. «Это моя крестная француженка, чудесная женщина». «Я думала, что она крестная Крессиды», — вмешалась Жанет. «Да, это так, но у нас с ней священный союз, и я называю ее крестной. Она всегда была очень добра ко мне». «Но ради бога, ничего не рассказывайте маме». «Разумеется, нет». «Кажется, здесь все пытаются защитить Мэгги Форест от жизненных невзгод», — подумала Тилли. «Интересно, почему?» «У меня есть потрясающие новости о Крисиде. Вы просто не поверите, нашли ее машину на стоянке где-то в Эссексе. Но не это главное. Главное то, что у нее есть лицензия пилота. Вы можете себе представить? А сегодня утром она села в самолет своей летной школы и улетела. Никто не знает, вернется ли она назад». «Господи, помилуй, в страхе!» — воскликнула Сюзи. «Не может быть! Крисида?» «Никогда не поверю, что она способна на это управлять самолетом. Для этого надо быть очень сильной и уверенной в себе. Это не для Крисиды с ее мягким характером. Но почему она брала уроки в Эссексе? Это ведь так далеко отсюда?» «Не знаю», — ответила Гарриет. «Папа обзвонил уже все аэродромы, и большие, и маленькие. Но, возможно, она улетела за границу», — предположил Руфус. «Может быть, хотя сначала мы решили, что она не может этого сделать». «Почему?» «Потому что ее заграничный паспорт у Оливера. Но, как оказалось, она взяла паспорт, который выдают на почтах. Наш викарий видел ее там». «Боже правый!» — воскликнул Руфус. «Как все запутано! Ты уже рассказал об этом Оливеру?» «Да. Он не имеет ни малейшего представления, почему она улетела. Оливер просто в шоке». «Надо срочно пойти к нему», — сказал Руфус, вставая и протягивая Тилли руку. «Ты идешь с нами, Гарриет?» «Вы уже собрались? Мне бы хотелось поболтать с Тилли». «Вы можете поболтать позже», — ответил Руфус. «Нам надо сменить бедного манга. Мы оба возлагаем большие надежды на Тилли». «Я думала, что бедный это Оливер», — заметила Сьюзи. «Хотя они оба вас, наверное, заждались». «Жанет, дорогая если я не помешаю, то побуду здесь еще немного устало сказала Гарет. я чувствую что скоро у меня сдадут нервы пожалуйста гарет пошли с нами твое присутствие тоже необходимо Вы стиле ради бога руфас оставь гарет в покое сказала сюзи она уже не в состоянии ходить посмотрите на нее — Дорогая ты, такая бледная. Наверное, не ела весь день. Хочешь, я тебе сделаю бутерброды? — Нет, я не голодна, — ответила Гарриет. — Спасибо за заботу. Чудесный чай, Жанет. — Тилли, увидимся, когда вернешься. Я бы пошла, но... — Не беспокойся, — ответила Тилли. — Оставайся здесь и отдыхай. Мы с Руфусом прекрасно справимся сами. Пошли, Руфус. Они поехали в Вудсток на сверкающем Порше Руфуса. Тилли сразу укачала, и она вместо того, чтобы поговорить с Руфусом о предложении фирмы Розенталь, как планировала раньше, погрузилась в какое-то полудремотное состояние. Она очнулась во дворе гостиницы «Роял» и сразу же заметила допотопную машину сэра Мерлина, пристроившуюся рядом с красавцем Бентли. «Господи!» — воскликнула она, с трудом разминая затекшие ноги. «Кажется, здесь у всех пристрастие к роскошным машинам». «Твоя тоже превосходна!» — ответил Руфус. «Тилли, не помню, говорил ли я тебе, что очень рад тебя видеть». «Не говорил», — смеясь ответила Тилли. «Но ну, это само собой разумеется. Чудесно! Я люблю тебя!» «Я тебя тоже», — ответила Тилли, прижимаясь к нему и целую в губы. «Ты подумала над моим предложением?» «Да». «И что надумала?» «Пока ничего определенного. Достаточно того, что мы любим друг друга. Кстати, мне нужно кое-что с тобой обсудить. Ты не знаешь, мистер Баган здесь? Мне хотелось бы с ним повидаться». «Тео?» «Я совсем забыл, что ты с ним знакома». Я начинаю ревновать. Думаю, что он здесь. Надо спросить Манго. Так что ты хотела обсудить? Это может подождать. Они нашли Оливера в комнате Манго. Он был абсолютно пьян. На нем были пижамные брюки и белая мятая рубашка. Волосы растрепаны, под красными глазами мешки. Рядом с ним стояла наполовину пустая бутылка виски. «Привет», — сказал он, — «рад вас видеть. Присоединяйтесь к нашему мальчишнику. Тилли, как хорошо, что ты прилетела, да еще прямо из Парижа». Покачиваясь, он подошел к ней и поцеловал в щеку. От него пахло виски и дорогим лосьоном. Тилли ответила на его поцелуй. Смесь запахов подействовала на нее возбуждающе, и она вспомнила одну из первых встреч с Оливером. Он не выглядел сексуальным в обычном понимании этого слова, но какая-то скрытая в нем страсть манила и притягивала к себе. Однажды, когда она танцевала с ним, эта страсть захватила и ее, и она ясно представила себе, что будет, если дать этой страсти волю, какая энергия вырваться наружу. И тогда же она почувствовала, что может влюбиться в Оливера. Конечно, если бы она не встретила и не полюбила Руфуса. Что хочет и может помочь ему познать самого себя. Поражённый этим открытием, она остановилась посреди танца и ошеломленно посмотрела на него. Оливер, поняв, что с ней происходит, резким движением притянул ее к себе, и Тилли почувствовала его напрягшуюся плоть, его мягкие губы на своей шее, Кровь застучала у нее в висках, ее рука скользнула по его спине, опустилась ниже талии, и она притянула его к себе. Его напряжение ослабло, тело обмякло, и он тихо прошептал, «Тилли, ты такая, такая». Музыка нового танца заглушила его слова, и она переспросила, «Какая же я? Ну скажи, какая?» Он взял себя в руки, выпустил ее из своих объятий, кинув взгляд на Гарри, танцевавшись с манго, ответил «Потрясающе!» и весело добавил «Идем-ка выпьем». Компания заметила, что они направляются к бару, и все присоединились к ним. Тогда она так и не узнала, что же он хотел все-таки сказать. Сейчас, отвечая на его поцелуй, Она вспомнила свои тогдашние ощущения и почувствовала, что краснеет. Да из Парижа, сказала она, и рада тебя видеть. А где гарет?» осталось у Бамонов. Жаль. Ребята, давайте выпьем, наливайте, Тиля, что ты будешь пить? Диетическую Пепси-колу, пожалуйста, ответила Тиля. Руфсаты, то же самое. «Итак, моя невеста где-то в небе!» — воскликнул Оливер. «Моя нежная, прекрасная невеста! О, Боже!» «Похоже, что так!» — ответил Руфус. «А ты не знал, что она умеет летать?» «Даже не подозревал!» «Как странно! Все это так не похоже на Крисиду!» «О, да, совсем на нее не похоже!» — со злостью сказал Оливер. «И неудивительно, что он разозлился!» — подумала Тилли. — Помимо страдания, это еще и большое унижение для него. Бедный Оливер! Он чувствует себя оскорбленным. — Послушайте, — внезапно сказал Руфус, — она не перестает удивлять меня. Все посмотрели на него. — Чем же она тебя так удивляет? Мне всегда казалось, что Крисида — это открытая книга. — О да, книга полная тайн. Горько рассмеялся Оливер. «Так что ты хотел сказать, Руфус?» «Да так, ничего особенного. Просто она была совсем не такой простой, как нам всем казалось. Почему ты так решил? Приведи хоть один пример. Кто знает, может, это нам пригодится?» «Не думаю, что это пригодится, хотя кто знает. Так вот, например, я никогда не знал, что она свободно владеет французским». «Не может быть!» Манга от удивления открыл рот. «Я говорю правду!» Руфус, этого не может быть. Когда она недавно навещала нас с отцом в Париже, она не говорила по-французски, вернее, лепетала какой-то вздор из школьной программы. — Поверь мне, она прекрасно говорит по-французски, я сам это слышал. — Когда? — Совсем недавно, — ответил Руфус, явно наслаждаясь произведенным фурором. Она прилетела к гарет. остановилась у нее как-то вечером я зашел к ним и застал ее говорящий по телефону Я не знаю с кем она там говорила но разговор шел о переводе денег во французский банк так вот она говорила совершенно свободно гораздо лучше чем я Ты ей сказал об этом да. Она не видела, как я вошел, и была очень смущена. Я заверил ее, что ничего не слышал, просто меня поразило ее свободное владение французским языком. Она рассмеялась и ответила, что совсем недавно окончила какие-то ускоренные курсы, так как с детства мечтала говорить по-французски. Ясно. Манга задумчиво покачал головой. Как странно. А ты рассказал об этом Гарит? Нет. Кресс попросила меня не делать этого. Она сказала, что не хочет огорчать Гарри, у которой всегда были трудности с языками, и то расстроится, узнав, что ей французский дался так легко. «Оливер, а ты знал, что она владеет французским?» «Конечно нет», — с горечью ответил Оливер. «Мы никогда не говорили на эту тему». «Должно быть, ты что-то напутал, Манго. Возможно, она окончила курс уже после того, как вы встретились в Париже». «Руфус, она была у нас всего месяц назад. Похоже, что она всех нас обвела вокруг пальца, но это не так уж и важно. Тилли, а тебя ничто не удивило в Крессиде?» «Я ее мало знала, чтобы чему-то удивляться. Мы встречались с ней всего трижды. Один раз в Нью-Йорке и два в Лондоне». «Помню в Нью-Йорке на Рождество. Тогда мы все обедали у Оливера. Да, правда, меня всегда поражало, что сестры такие разные. Я имею в виду не внешность, а их характеры. Гарри независимая, полная амбиция, с твердым характером, а Крисида мягкая, слабовольная, очень женственная». «Ну, это знали все, вернее, знают все», — поправился Руфус. «Мы не должны говорить о ней в прошедшем времени. Я уверен, что она скоро вернется». «Конечно вернется», — согласился Манго. «Да, вспомнила», — сказала Тилли. «Есть еще одна странность, о которой мне сегодня рассказал сэр Мерлин. Вы знаете, что Крисида хорошо играет в покер?» «Крисида? В покер? Ну это просто смешно», — воскликнул Манго. Я сам несколько раз пытался научить ее. Она путается в картах, не может сосредоточиться, все забывает. Мерлин сказал, что она играет великолепно. Она научилась, чтобы удивить вас всех. Но ну, если так... Но я поверю, когда увижу сам ее игру... «О, Господи!» — воскликнул Оливер, вскакивая со своего места. «Как все противно!» — он бросился в ванную. Они молча ждали его. Наконец Тилли не выдержала и отправилась за ним. Оливер сидел на унитазе, обхватив голову руками. Тилли села на край ванны и погладила его по голове. «О, Тил!» — простонал он. «Какая ужасная история!» Он посмотрел на нее полными слез глазами. Тилли вынула платок и вытерла ему слезы. «Оливер, не буду тебя утешать, но ты не должен отчаиваться. Она обязательно вернется, я это твердо знаю». Покачав головой, он взял ее руки и уткнулся в них лицом. «Нет-нет, я так не думаю, но даже если...» «Господи, Тилли, все так ужасно! Все гораздо хуже, чем ты можешь себе представить. Я...» Он замолчал, прикусив губу. Тилли молча ждала. — Что ты хотел сказать, Оливер? — Ничего, сейчас мне опять будет плохо. Тилли дала ему воды и усадила рядом с собой. Он обнял ее. — Ты хорошая девушка, Тилли. Мне следовало бы жениться на тебе. Только вот Руфус тебя не отпустит. — Думаю, что так, — рассмеялась Тилли. — Но, боюсь, тебе пришла в голову не самая блестящая идея, хотя все могло бы быть и по-другому. «Спасибо, Тилли, ты знаешь, как утешить мужчину». «Ты понял, о чем я говорю?» «Думаю, да. Клянусь, что нам было бы хорошо вместе в постели». Он улыбнулся ей, его лицо немного расслабилось. «Возможно, Оливер, но сейчас не время говорить об этом. Когда Руфус позвонил мне в Париж, он сказал, что ты не хочешь жениться». «Может, я вмешиваюсь не в свое дело, но я желала бы знать, что ты хотел этим сказать. Может, это как-то связано с исчезновением кресиды? Почему ты...» Оливер быстро взглянул на нее. В его взгляде чувствовалась настороженность. «Просто у меня расшатались нервы», — ответил он быстро. «Я слышал, так часто бывает с женихами». «Возможно», — согласилась Тилли, — Подумав про себя, что немногие женихи пытаются при этом отравиться, плачут и взывают о помощи. Определенно он что-то скрывает. «Здесь очень душно», — сказала она, помолчав. «Почему бы нам немного не подышать свежим воздухом? Хочешь погулять со мной, Оливер?» «Нет», — ответил Оливер. «Я должен сидеть у телефона, Тил. Раздался стук в дверь. «Оливер, как ты там?» — услышали они голос Манго. «Ему уже лучше», — ответила Тилли. «Я пытаюсь убедить его пойти немного погулять, но он полагает, что должен сидеть у телефона». «Он может взять мой сотовый», — ответил Манго. «Тебе лучше пойти погулять, Оливер. Мы позовем тебя, если будут какие-то новости». Тилли поднялась и протянула руку Оливеру. «Идем». «Я не привыкла, чтобы мне отказывали. Могу и обидеться». «Хорошо идем», — улыбнулся Оливер. «Спасибо тебе и Манго». «Спасибо за все», — он последовал за Тилли. Когда они вышли на улицу, к гостинице подъехал Ягуар. «Господи, это Джеймс Форрест», — сказал Оливер. «Наверняка у него есть новости». Тилли вздрогнула. Застыв на месте, она вглядывалась в машину, и в лицо водителя за стеклом. Ее сердце сильно стучало, готовое выпрыгнуть из груди. Холодный пот выступил на лице, хотя все внутри горело от возбуждения. Наконец-то это свершилось. Сейчас она встретится лицом к лицу с человеком, который отравил жизнь ее матери, погубил ее ребенка и обвинил во всем ее одну. С человеком, который лишил ее, Тилли, сестры и не понес за это никакого наказания. Господи, как ей вести себя с ним? Что говорить? Джеймс Форест вылез из машины и медленно направился к ним. По его напряженному лицу Тилли сразу поняла, что он тоже догадался, кто она, и также боится встречи с ней. Но чем больше Тили вглядывалась в его лицо, тем спокойнее она становилась, и ее больше не волновало, что она скажет или сделает. Она просто не верила своим глазам, да более знакомые черты лица, слегка тронутые сединой, но те же волнистые светлые волосы, та же походка, медленная, осторожная, Та же высокая фигура с узкими бедрами и широким разворотом плеч. Вот только глаза были голубыми, а не карими, и их взгляд был несколько иным. Господи, неужели никто не замечал этого удивительного сходства? Возможно, оно проявилось незаметно, и все привыкли к нему и не видели в нем ничего особенного. Тилли стояла. молча глядя на своего врага, наслаждаясь сделанным открытием. И вдруг со всей ясностью поняла, что это еще одна причина, из-за которой она не может стать женой Руфуса.